Глава шестая. Рождение Химеры. 809-838 годы. Власть. Иудейская община в Итиле не только накопила огромное богатство, но и включила в свой состав ханов тюркской династии Ашина. Тюрки сохранили обычаи многоженства, женились на прекрасных еврейках, а сыновья их, оставаясь тюркскими царевичами, становились членами общины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 но не бывших хазарами по этносу и культуре. Иностранцам, писавшим о хазарии по внешним беглым впечатлениям, казалось, что эти люди – хазары иудейского вероисповедания. Но ни евреи, ни настоящие хазары не заблуждались ни на минуту. Кёстлер приводит свидетельство караимского автора XI века Яфета Ибн-Али, который называет хазар иудейской веры бастардами – Мамцерр показывая тем самым, каким путем эта вера распространялась в Хазарии. При наличии естественного хода метисации нет нужды искать мотивы политического характера. Бастарды возникают не по инструкциям правительства. Если в отношении Хазар доказательств не требуется, то средневековые евреи зафиксировали, что считают своих хазарских единоверцев потомками колена Симонова и полуколена Манасиева, обитающими в стране козраим вдалеке от Иерусалима. Они бесчисленны, и забирают они дань от 25 государств, и со стороны исмаильтян платят им дань по причине внушаемого ими страха и храбрости их. Приведенный текст характеризует ситуацию не 8 века, а 9-10 веков, причем весьма точно. В первом десятилетии 9 века произошли события, в результате которых сочетание двух суперэтносов преобразило зону этнического контакта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 в нынешней Печенежской земле, внизу низовьях Днепра, заключили взаимную дружбу и получили название Кабаров. Цитата по Артамонову, так как здесь приведен сравнительный анализ смысловых оттенков трех параллельных переводов. Эта война была беспощадной, так как, согласно Вавилонскому Талмуду, не иудей, делающий зло иудею, причиняет его самому Господу,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 Славянские племена, северяне, вятичи и радимичи, стали хазарскими данниками. Тиверцы и уличи, обитавшие в низовьях Буга и Днестра до устья в Дунае, видимо, были союзниками хазарского царя в непрекращавшейся войне с мадьярами. Это видно из того, что по летописи Олег без боя подчинил себе северян и радимичей в 884-885 годах, а с уличами и тиверцами воевал. А коль скоро так,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 А Хазария была меньше и беднее халифата. Платя воинам большое жалование хазарское правительство предъявляло им оригинальное требование. Войскам запрещалось терпеть поражение. Невыполнение боевого задания, то есть бегство от противника, каралось смертью. Исключение делалось только для предводителя и его заместителя, которые были не наемники, а иудеи. Но зато подлежали конфискации их имущество, жёны и дети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 ибо обеспечивала дохода от транзитной торговли. Но как только кто-либо задевал интересы зарубежных иудейских общин, хазарский царь Никаган отвечал репрессиями. В 922-923 годах мусульмане разрушили синагогу в городе Дарал-Бабунанш. Место этого города не установлено. За это хазарский царь разрушил минарет в Этиле и казнил ни в чем не повинных муэдзинов, заявив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 потому-то арабские географы различали черных и белых хазар как два разных этноса, живущих совместно в одном государстве. Поэтому-то и нужно ввести два термина – иудеохазары, и тюркохазары. Забегая вперед, скажем, что в XI веке потомки тюркохазар, аборигенов, отказались от своего этнического имени. Тогда этноним хазар сохранился за потомками евреев, но лишь до конца XI века, когда этнос исчез с исторической сцены. Но об этом речь пойдет далее. Обычно памятники переживают людей, однако от хазар язычников остались лишь бедные погребения в дельте Волги, а от хазар христиан и мусульман не осталось ничего. Это странно. А где же искусство? В самом деле, почему ничего не осталось от хазар, тогда как хунские курганы полны шедевров,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 Культ они совершали в священных рощах, а не в храмах. Верховный глава их исповедует веру еврейскую, той же веры равным образом, как ища, царь, так и военачальники и вельможи, которые состоят при нем. Прочие же хазары исповедуют религию, сходную с религией турок мадьяр. Хвольсен. Известия о хазарах, бургасах, болгарах, мадьярах, славянах и русах, Абу Али Ахмеда, Бен Амара и Бен Даста. Ибн Руста. А те хазары, которые приняли христианство или ислам, были вынуждены молиться в таких же халупах, в каких они жили. Правда, в Итиле была каменная мечеть, но она предназначалась для иностранцев. Когда же византийский инженер петрона каматер строя в 834 году крепость Царкел, хотел возвести там каменную церковь для донских хазар, это не было ему дозволено.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 Но для того, чтобы это понять, надо исследовать не источники, а историю событий. Установленный факт двоевластия, воспринятый буквально, породил две диаметрально противоположные интерпретации, равно неприемлемые при детальном изучении истории. Рыбаков называет Хазарию небольшим полукочевническим государством паразитарного характера, жившим за счет транзитной торговли, хищнически пользуясь выгодами своего положения. Он помещает Хазарию в центр Калмыцкой степи, и указывает, что там нет археологических следов хазарских городов. В степи их действительно нет. Короче говоря, Рыбаков рассматривает хазар как одно из степных племен и отказывает им в праве на участие в мировой культуре Средневековья. Вторая концепция, наоборот, приписывает блеск хазарии современному приобщению хазар к иудаизму. Обе концепции не верны ибо, подразумевая хазарский народ, этнос, имеют в виду государство, социум.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 были сторонники учения пророка и философа Мани, создателя наиболее последовательной концепции антисистемы. Однако иудеи сами были противниками любого антисистемного учения. Они любили в этом мире себя, свои дела и свое потомство. Ради торжества своего этноса они применяли тайну, оружие, заимствованное у их злейших врагов эллинских гностиков, и ложь, но только по отношению к Гоям и Акумам. То, что манихейство разъедает любую позитивную этническую систему, иудеи знали. Поэтому они предпочитали видеть манихеев у своих соседей, но ни в коем случае не допускать их к себе. И поскольку рахдониты как метастазы проникали во все цивилизованные страны, им это удавалось, хотя и не всегда. Поэтому окинем хотя бы беглым взглядом мир, окружавший несчастную Хазарию.